данной категории. При этом дегустатор обязан съесть хотя бы незначительную часть этого пищевого изделия, кроме алкогольных напитков. Тестирование чая гораздо более сложный и разнообразный процесс, чем дегустирование. Оно включает в себя определение качества чайного листа на всех стадиях его производства, опробование готового сухого чая на ощупь, на вид, по самым разным показателям – хрупкость, плотность, качество уборки, наличие типсов, цвет, определение аромата сухого чая и, наконец, опробование чайного настоя по таким показателям, как аромат, вкус, цвет, яркость, крепость, прозрачность, колер, интенсивность настоя, степень экстрагирования. Кроме того, тетестер должен следить, провести те же исследования в отношении разваренного чайного листа. Только вся сумма полученных таким образом сведений и дает возможности тестеру вынести свой вердикт о качестве того или иного сорта чая. Мнение тестера имеет непререкаемый авторитет. Оно не должно быть окрашено какими-то субъективными моментами. Профессия тетестера требует не только таланта, но и больших знаний и опыта. Она связана с большой материальной и государственной ответственностью, с доскональным знанием не только таких дисциплин, как биология, ботаника, биохимия, география физика, но и экономики мирового рынка и особенно экономики чайной торговли. Профессия тетестера предполагает умение держать в памяти целую коллекцию чайных запахов, и знать их происхождение, родословную и историю. Хороший эти-тестер знает особенности всех или большинства чайных плантаций в основных чаепроизводящих странах. Наконец, профессия эти-тестера требует огромной самодисциплины, аккуратности, точности и выдержки, а также умения выдерживать физические нагрузки. Иногда эти-тестерам международного класса Приходится производить до тысячи проб чая в неделю. И не просто делать тысячу глотков, а проделывать связанные с тестированием многочисленные операции и давать по ним свое решающее заключение. Неудивительно, что профессия тетестера, хотя и чрезвычайно почетная, входит в разряд тяжелых профессий наравне с профессиями шахтера и металлурга. Естественно, поэтому, что работа тетестеров чрезвычайно высоко оплачивается. Здоровье тетестеров, а точнее их носоглотка, застраховано у некоторых английских фирм на 1 миллион фунтов стерлингов. Насморк у тетестера – событие, которое может нанести огромные убытки чайной фирме. Профессия тетестера требует от человека многих жертв. Он, естественно, не должен курить, Употреблять алкогольные напитки обязан воздерживаться от употребления всякой пищи, имеющей сколько-нибудь ярко выраженный собственный аромат. Поэтому эти тестеры никогда не едят лука, чеснока, соленья и копчености, употребляют очень мало соли, ограничивают себя в употреблении даже пряных трав и сладостей. Их удел нейтральная молочно-растительная пища, птица, отварная речная рыба, молодое мясо, Некоторые яично-мучные изделия. Тетестер не имеет права пользоваться духами, одеколоном, то есть пахучими веществами, ароматизированной зубной пастой, тушистым туалетным мылом. Он обязан мыть руки только чайным мылом. Более того, его белье, одежда, обувь не должны подвергаться действию новейших синтетических моющих средств, чтобы никакие посторонние запахи не могли оказать влияние на его оценки чая. Само собой разумеется, что Титестер бережет себя от простуды. Его рабочее помещение, чистая большая, обязательно солнечная комната, все время проветривается. В своем общении с другими людьми и окружающим миром Титестер должен постоянно исходить из всех вышеперечисленных правил. Это значит, например, что у него не должно быть знакомых, которые курят, употребляют духи и так далее. Тестируя чайный настой, тетестер не выпивает чай, а лишь ополаскивает им полость рта, стараясь затем определить вкус путем растирания капелек чая